Как сразу что-то ударило в нее? С чего бы? Не знаю. Я за всю прошлую ночь в дороге так и не могла заснуть. А я еще потянул тебя с собой сюда. Не проходит? Нет. А ты откинь-ка ее на спинку стула, чтобы кровь отлила. Нет, лучше мне будет, Макарьевна, на воздух выйти. «Ну, ладно, выйди, побудь на дворе и ворочайся. надо ж тебе до конца добыть». «Вы мне потом все расскажете, а теперь я пойду». «Ах ты, Господи!» — искренне опечалилась хозяйка. над же было тебе заболеть, когда еще ничего и не кончилось. Куда ж ты сейчас пойдешь?» И рука ее все время то дотрагивалась, то опять отдергивалась от бокового карманчика старушечей бархатной кофты, «Я дойду до дома, и там вас на лавочке подожду». не это не годится», — решительно сказала хозяйка. «Так ты совсем замерзнешь, и у меня тут будет об тебе душа болеть. А у нас здесь после этого еще всегда бывает концерт». И на этом ее последние колебания кончились, уступив в сердце место порыву великодушия. «На вот, э -э, возьми», — сказала она, доставая из карманчика кофты и протягивая... Постоялице большой дверной ключ. «Бери, бери! Я эти цыганские концерты страсть как люблю!» Сзади, прямо у нее за спиной, негодующий бас рявкнул. «Да тише ты! Тебе бы, старуха, в это время давно уже пора спать, а ты раскудахталась, как яйцо снесла!» Обескураженная она на мгновение съежилась, Но и не могла же отпустить свою ночную квартирантку домой без соответствующих директив. И, переходя на дробный полушепот, она все-таки сумела закончить их. «Ложись на свою койку и спокойно спи, а на крючок не запирайся, чтобы мне не пришлось тебя будить. Сейчас я только чуть привстану и выпущу тебя. Да ты, не недюжи, пригибайся, тебя ж тут все равно никто не знает». Но ее постоялица... Несмотря на этот совет, не менее чем полпути пробиралась до наружных дверей клуба между рядами стульев, согнувшись и втянув голову в плечи. И только на полпути она распрямилась и уже не пошла, а почти побежала к выходу все более быстрыми шагами, как будто подталкиваемая в спину этим голосом. «И тогда уже никто не поможет вам, Рома, вернуть ваших детей». Никто. Хозяйка придорожной корчмы возвращалась из клуба домой, переполненная впечатлениями вечера, так что, если ей не поделиться ими с кем-нибудь, теперь же, не откладывая, то, пожалуй, и не уснуть ей сегодня. И голова, и ноги гудели, как телеграфный столб на морозе в степи. Теперь уже она жалела, что все-таки не отговорила свою новую постоялицу уходить из клуба, а сама же и вручила ей ключ от дома. Многое это женщина потеряла такого, чего ей, может быть, и даже наверняка больше не доведется увидеть и узнать. Не всюду же среди русских и цыгане живут. И если все самое главное, что произошло на товарищеском суде, постоялица успела захватить, то такого цыганского концерта ей уже негде будет увидеть и услышать. Если бы все они так же и работали, как танцуют и поют. Все как один артист. И даже у этой Шелоро такой голос, что она как будто бы вынет из груди сердце, подержит на ладошке и опять на место вложит как ни в чем не бывало, тоже выступала со всеми, и сам Николай Петрович хлопал ей. А до этого все ж таки не погнушался с нее за прогулянные пять дней штраф взять и предупредил, как бы ей дальше не было еще хуже. Но она только засмеялась ему в лицо и вернулась на свое место. И так умеет жалостливо своим цыганским голосом поиграть, что вот-вот вывернет душу. Но они же эти артисты и развеселить умеют своими плясками, так что люди опять уже от смеха плачут. А квартиранточка Настя, несмотря на то, что она до конца сражалась с этим Будулаем на суде, так и вытанцовывала перед ним, чтобы его с места сорвать, так и вызывала, но он не поддался. Серьезный цыган. А все другие цыганские мужчины плясали,